Глава 9. Областной центр. Аэропорт Частный самолет, бомбардир Челленджер 350, мягко коснулся полосы и вырулил к пирону, выделенному для VIP-рейсов. Утро стояло тихое. Лишь огни сигнальных ламп мерцали в легком тумане. Машина замерла, и из открывшихся дверей плавно опустился встроенный трап. Первыми появились четверо охранников. Высокие, плечистые, в одинаковых темных куртках и темных брюках. Следом показался их хозяин. Невысокий, худощавый, с тонкими чертами лица, которые делали его похожим на подростка. Но на макушке поблескивала лысина, тщетно прикрытая зализанными назад волосами. Он был в дорогом костюме серого цвета, поверх легкий плащ. Сентябрь все-таки... Вечер уже прохладный. Мужчина быстро сошел по трапу, не оглядываясь. Внизу его ждали два черных внедорожника. В первый автомобиль сели охранники, а их шеф скользнул во второй. Двери захлопнулись, моторы загудели, и колонна из двух машин плавно тронулась в сторону выезда с поля. Профессор Ландер сидел в своем кабинете и по привычке сутулись, слушал пациентку. Женщину лет 45 которая уже в третий раз монотонно рассказывала про бессонницу и навязчивый страх остаться без работы. Она теребила пуговицу на кофте, то и дело поправляла очки и в каждом слове искала оправдание собственным страхом. Ландер тяжело вздохнул. Ему начинала надоедать рабочая рутина психотерапевта. Перед этой в очках час назад был молодой парень, программист, худой и нервный, жалобами на боязнь толпы. До этого приходила громкоголосая женщина в дорогом костюме, владелица магазина. Шумная и напористая, но внутри у нее все дрожало. Тревожность, зависимость от успокоительных, истерика на ровном месте. Одни и те же глупости, из раза в раз повторяющиеся ошибки. Ландер слушал, кивал, вставлял в паузу привычные формулы поддержки, но мысли его были далеко. Эти разговоры про плохой сон, усталость, депрессию были тем, что держало его на плаву официально. Внешняя оболочка прикрытия. Да, он был психотерапевтом. Уважаемым, известным в городе, к нему шли люди с деньгами. Но самая важная работа профессора Ландера и его настоящая страсть лежала в другой плоскости. Там, где пациенты, не всегда выходили из кабинета живыми, а некоторые препараты требовали больших сумм, чем его официальный годовой доход». Тревожная женщина как раз рассказывала про то, как ей кажется, что порой стены давят, когда в тишине кабинета прозвенел телефон. Мобильный, но с кнопками вместо сенсора и монофонической пищалкой. Звук будто из прошлых лет. Пациентка удивилась. Ландер вздрогнул. Этот звонок не должен был прозвучать днем. Никогда. Звонок означал только одно. Будет разговор с тем, кто называл себя «работодателем». Человеком, который щедро оплачивал его исследования и доставал особые препараты, что в обычных аптеках не купить. Все было завязано на этом звонке. И если он звонил днем, это всегда означало беду, сюрприз, который не хотелось получать. Ландер извинился перед пациенткой, показал жестом, что это срочный звонок и придется ответить. Взял трубку, поднес к уху, и сердце забилось сильнее. Алло. Произнес он негромко. «Добрый день, профессор!» Раздался голос в трубке. Те самые искаженные модуляции, металлические холодные звуки, будто из-под земли. «Срочный разговор. Немедленно выгоните посетительницу и поговорим наедине». «Как вы узнали, что у меня...» Начал было Ландер, но голос его перебил. «Это не важно. Выполняйте». Профессор весь подобрался. Вечно этот инженер диктует, что делать. Контролирует каждый шаг, будто Ландер — мальчишка-аспирант, а не ученый с именем и докторскими регалиями. Не для того я всю жизнь провел в лабораториях, чтобы к старости присмыкаться перед ним, бог знает даже кем, и выполнять каждую его прихоть. Сжав зубы, думал он. И все же выхода не было. Черт возьми, если бы удалось достать вещество без участия этого кукловода... Он давно бы попросился на какую-нибудь кафедру при Европейском университете, прикрылся бы грантом и занимался бы исследованиями в тишине подальше от этой неблагодарной страны. Но нет, пока он был вынужден подчиняться и оставаться в России. «Прошу меня извинить», — проговорил профессор, прикрывая ладонью микрофон и обращаясь к пациентке. «На сегодня сеанс окончен». «Но, доктор, мы же только начали», — возмутилась женщина. «Я же заплатила!» «Я верну вам деньги. Оставьте реквизиты у секретаря и все. До следующего раза». Пациентка всплеснула руками, ее лицо налилось краской. «Безобразие! Я больше к вам не приду! Я напишу на вас жалобу! Я оставлю отзыв!» «Пошла вон, дура!» Вдруг зло выкрикнул профессор и тут же досадливо выдохнул. Нервишки в последнее время ни к черту. Женщина опешила, а потом, схватив старомодную жесткую сумочку, пробкой вылетела из кабинета, хлопнув дверью так, что дрогнуло оконное стекло в прочных металлических рамах. Профессор поднялся, подошел к двери, проверил, чтобы плотно закрылось, и щелкнул замком. Вернулся к столу, схватил трубку обеими руками. «Я здесь», — сказал он. «Слушаю вас. Что случилось?» «А почему вы думаете, что что-то случилось?» — холодно ответил инженер. — Ну как же, говорите, что срочно, а обычно звоните вечером. — осторожно проговорил Ландер. — Проницательный человек, — хмыкнул металлический голос. — Это хорошо. А теперь к делу. Мой самолет сегодня под утро приземлился. Я еду из аэропорта в Новознаменск. — Что? Вы здесь? — профессор не верил своим ушам. — А что вас так удивляет? Холодно усмехнулся голос. «Вот так, без предупреждения?» «Без предупреждения». Без особого выражения повторил тот. «Сюрприз?» Пробормотал профессор, не зная, что и сказать. «Ну, ладно, наконец я увижу вас лично». «Не думаю, что вы слишком горите желанием увидеть меня». Проговорил голос, и Ландер почувствовал, как холодный пот выступает на висках. «Но все же мы встретимся. Я отправлю вам сейчас точку геолокации, на вашу рабочую почту. Там мои люди подготовили импровизированный полигон. Вы должны туда прибыть со своими, так скажем, подопытными». «Полигон?» — нахмурился профессор. «Да. Мы испытаем ваших подопечных. Проверим, на что они способны». Но постойте, это надо было запланировать. Они не готовы. Я не довёл курс, нужно было провести дополнительную работу и хватит. оборвал его металлический голос. У меня есть сомнения в вашей благонадежности. Я не уверен в вас. Я хочу лично убедиться, что все идет по плану и увидеть все своими глазами. Но подготовка. Мне нужен хотя бы час, чтобы сеанс гипноза, настрой. Час. Повторил голос теперь громче, без интонаций. «Вам хватит. Вы обещали сделать из них идеальных послушных бойцов. А бойцам, чтобы собраться, нужна минута, а вовсе не час. Не разочаровывайте меня, профессор, иначе... Иначе нам будет не по пути». «Но...» Профессор задохнулся, слова застряли в горле. «Вы хотите... Вы хотите меня отстранить?» — Все зависит от результата. По итогам испытаний и будет принято некое решение о целесообразности ваших дальнейших исследований. — Вы не можете... — Выполняйте. Металлический тембр отсек все возражения доктора как лезвие. Связь оборвалась. Кабинет снова погрузился в тишину, но Ландер слышал только собственное сердце. Тяжелые удары отдавались в висках. — Господи... Пробормотал он. «Как же мне все это надоело! Все, что мешает моим исследованиям!» Где-то под Новознаменском. Лесной массив. Старенький фургон Ландера медленно пробирался по размытой колее. Колеса временами пробуксовывали в грязи, шины шумом выталкивали воду из луж. По лобовому стеклу зудел дождик. Мелкий, колючий и упорный. Небо заволокло серыми тучами, и от этого все вокруг казалось еще более тусклым. Листья кое-где уже пожухли, трава утратила прежнюю летнюю яркость, пахла сыростью и надвигающейся осенью. Фургон выкатился на широкую лесную поляну, и тут Ландер притормозил. На открытом месте, словно звери в засаде, стояли два черных внедорожника. Сверкающий лак кузовов, Тонированные стекла, хищные раскосы и фары — все это словно бы в упор и со снисхождением смотрело на его дряхлую колымагу. Профессор вздохнул. Он, несмотря на всегдашнюю привычку к удобству, любил свой микроавтобус-фургон. Машина была старая, привезенная еще из ГДР, в те годы, когда он сам был молодым, полным надежды честолюбия советским ученым. Тогда этот фургон казался ему пропуском в свободную жизнь. Пусть и скромную, но честную и приятную. С тех пор многое изменилось. Он не гнался за модой, не менял машину каждые три года, как коллеги. Сросся с этим фургоном, привык. И, как ни странно, он пригодился для его нынешней деятельности. Ведь фургон был весьма вместительный. И в последнее время доктор наук перевозил там не оборудование, не реагенты, не архивы и бумаги с исследованиями, а то, что сам профессор в мыслях стал называть... Товаром. Живой товар. Он и сам морщился от этого определения, но ничего поделать не мог. Инженер платил именно за то, чтобы этот товар проходил обработку и превращался в нечто иное, соответствующее его особым эксклюзивным требованиям. Фургон остановился. На поляне уже ждали четверо. Чужие силуэты замерли возле внедорожников, руки в карманах, позы расслабленные. Но взгляд чувствовался даже на расстоянии. Внимательный, холодный. Ландер заметил. Водителей в машинах нет. Профессор выключил зажигание. Дождевые капли мерно стучали по крыше, и от этого казалось, будто сердце фургона глухо и тревожно билось вместе с его собственным. Дверь одного из внедорожников распахнулась. Навстречу Ландеру вышел человек. «Это он». Тихо сказал сам себе профессор и опустил глаза, будто все еще надеялся избежать встречи. «Карл Рудольфович!» С некой вопросительной интонацией произнес незнакомец, как будто в этом были сомнения. Теперь голос у него был совсем не металлический, а какой-то дребезжащий, неприятно высокий, будто с фальшивой нотой, которая цепляет слух. Не брутальный, не грозный, но все же именно эта интонация пробирала холодком». «Неприятный голос, неприятный человек», — подумал Ландер. «Добрый вечер», — натянуто улыбнулся профессор. «Удивлен вашим приездом». Они пожали друг другу руки. «Честно говоря», — добавил Ландер, разглядывая человека на полголовы ниже него самого, «я представлял вас совсем другим». «Вот как? И каким же?» «Неважно», — отмахнулся профессор. «И что за испытания вы приготовили моим подопечным?» «Не волнуйтесь!» — инженер кивнул в сторону охранников. «Это мои люди, опытные бойцы. Посмотрим, как ваши подопечные проявят себя в спарринге с ними». Ландер только пожал плечами, не нашелся, что возразить. Все это ему очень не нравилось, но высказывать это в очередной раз не имело смысла. «А потом проверим их на послушание», — продолжил инженер. Насколько точно выполняют команды? — Ради этого вы приехали лично? Я мог бы все снять на видео и переслать вам. — Я верю только своим глазам! — резко отрезал инженер. При этом его подростковая фигурка дернулась, будто кто-то ее ударил, хотя на самом деле импульс, конечно, шел изнутри. Профессор поджал губы и пробормотал. — Ну что ж, хорошо. Он подошел к фургону, потянул дверь, та с характерным скрежетом отъехала в сторону. Изнутри медленно выбрался дирижер. Черная повязка на глазу, лицо без единой эмоции, будто камень. Камуфляжный костюм, новый, еще пахнущий складом. На ногах новые же берцы. Он возвышался над всеми минимум на голову и при этом не выглядел таким уж громилой, сухой, жилистый, с упругими движениями. «Бойцы инженера, которые весом далеко за сотню килограммов, казались рядом с ним неповоротливыми тушами». «И это все?» — прищурился инженер. «Всего лишь один экземпляр?» «Есть еще один», — пробормотал Ландер. «Но тот сыроват, только начал с ним работать». «Что ж, давайте и его посмотрим». Профессор махнул дирижеру. Тот молча распахнул задние дверцы фургона и выволок наружу связанного шульгина. Коля с замотанным ртом и руками зло зыркал по сторонам. В глазах — смесь страха и ярости. «А почему он связан?» — удивился инженер. «Я же говорю. Сырой материал. Скорее всего, толку от него не будет. Но, удивительное дело, он выдержал лошадиную дозу препарата. Я вколол удвоенную». Был уверен, что закончится летальным исходом, но он. Зачем? Оборвал вопросом инженер. Я думал, он не пригоден для экспериментов. Он не левша, он амбидекстер. А мне нужны доминанты с правым полушарием. Я же вам объяснял. Мне не интересны ваши научные подробности, профессор. Важно одно результат. Он сможет сейчас что-нибудь показать? Не знаю. «Я успел провести с ним всего пару сеансов, но насчет послушания он не воспринимает гипноз, не слушается, а в остальном...» «Я все понял, Карл Рудольфович», — резко перебил инженер. «Вы зациклились на своем суперчеловеке», — он кивнул на дирижера. «Но поймите, нам нужны не единицы, нам нужна армия. И потом вы не наладите алгоритм работы с препаратом и методику гипноза так, чтобы их можно было пустить в серию». «Ваши опыты с одним человеком будут считаться провалом, вы это понимаете?» «Ну так увольте меня!» — сорвалось у профессора. Он сам испугался этих слов, будто только что подписал себе приговор. Инженер задержал на нем взгляд и сказал негромко с той самой интонацией, от которой Мороз пробегал по коже. «Уволить я всегда вас успею. Только знайте, увольнение в нашем понимании...» Это вовсе не расчет в бухгалтерии. Шургин озирался по сторонам, стоя на лесной поляне. «Вот бы вырваться!» — мелькнуло у него в голове. Какой-то мелкий хмырь с мерзкой физиономией, зато в дорогом костюме, командует тут всеми, будто сам Наполеон. И только когда Ландер несколько раз назвал его инженером, до Коли дошло. Но ни хрена себе, так вот ты какой, сука, северный олень! Не так он себе представлял этого человека. Совсем не так. Инженер, глыба, мощь, вот как думалось. На деле же мужичок оказался плюгавенький, щуплый, щелбаном перешибить можно. Эх, руки бы освободить, я б его... И вдруг Коля поймал себя на мысли. Он не боится смерти. Холодок, конечно, прошел по спине, пальцы дрожали, но ужаса не было. А ведь был уверен, сюда его привезли убивать. «Для чего еще нужны такие подопытные? Лес, глухая поляна, вокруг мордовороты. Картина ясная. И этот дирижер. Вот действительно страшный тип. Страшнее всех, кто здесь собрался вместе взятых. Спокоен, движется неторопливо, будто все давно решено». И Коля вспомнил, что он сделал тогда в бильярдном клубе с посетителями. Несколько гладких хладнокровных движений и три трупа почти разом. «Развяжи его!» — скомандовал профессор. Дирижур подошел, достал складной нож. Коля напрягся, мышцы свело. Но убийца ничего не сделал. Всего лишь перерезал пута на руках. Самое время бежать. Мысль обожгла, сердце бухнуло. Но взгляд скользнул на мордоворотов. Под куртками отчетливо выпирали пистолеты. «Нет, пуля догонит. Нужно ждать. Ждать момента. «Не удастся сейчас свалить. Ноги затекли. еще и потряхивает от той хрени, которую ему вколол Ландер». «Нос, молодой человек!» подошел профессор Ландер с гаденькой улыбкой, от которой хотелось врезать кулаком в морду. «Вот и посмотрим, годитесь вы на что-то или нет. А вы живучий. Я вас поздравляю. Пока поздравляю». «Вот урод. Вчера током колол какие-то препараты» пытался загнать в голову свои внушения, — вспомнил Коля. Но он не поддался, не восприимчив к этому их гипнозу. Еще в детстве какой-то фокусник пытался загипнотизировать гостей на утреннике. Вызвал добровольцев на сцену, положил руку на плечо, зашептал. Коля тогда изобразил, что уснул, для смеха, а сам еле сдерживал улыбку. Вот и сейчас ничего не вышло. «Может, зря?» — промелькнуло в голове. «Если бы поддался, может, оставили бы живым?» И тут же запоздалая злость. «Да пошли они нахер, твари!» Он нарочито презрительно сплюнул под ноги одному из мордоворотов. Тот был не самый здоровый из охраны, средней комплекции, но жилистые руки, угловатый подбородок и колючие глубоко посаженные глаза сразу выдавали агрессивного типа. Тот шагнул вперед, выходя против Коли. «Защищайтесь, молодой человек!» — проговорил Ландерсуха, будто отдавал указания на экзамене. «От этого зависит сейчас ваша жизнь!» Охранник шагнул вперед, демонстративно похрустевшей, и направился прямо на Колю. Тот еще раз машинально оглянулся по сторонам, даже подумал рвануть в лес, но вдруг такая злость накатила, что он сам себе удивился. «Вот вы, суки!» Почему-то захотелось принять вызов. Он не знал, что это – действие препарата или просто внутренний взрыв. Но в одну секунду все тело обратилось в сплошной инстинкт – боевой рефлекс. Мышцы вспоминали сами, без подсказки, а в мозгу вспыхнули обрывки старых тренировок по боксу. Коля потер анемевшее от веревки запястья, разгоняя кровь. Охранник пошел первым, резко сделал выпад и зарядил кулаком. Коля легко ушел в сторону. Плечо лишь задел поток воздуха. Ответил длинным крюком справа. Вложился. Мимо. Секунда, и оба уже отступили друг от друга. Будто молча признали, противник не из простых. Разведка боем. Но Коля играть по правилам не собирался. Сделал обманный мах рукой и тут же всадил носок ботинка в живот. «На, сука!» прорычал он сквозь зубы. Охранник согнулся, и сверху ему прилетел удар по затылку. Тот закашлялся, захрипел, рухнул на колени. Коля уже вцепился пальцами ему в лицо, приложил силу, пытаясь выдавить глаза. Сам поразился этой звериной ярости, будто в нем что-то чужое проснулось. «Вперед!» — скомандовал инженер. Двое других бросились на Колю. Он отпустил избитого противника. У того один глаз сразу заплыл и прошипел, оборачиваясь к новым. «Двое на одного, твари!» Он схватил с земли камень, но замахнуться не успел. Удар в спину свалил с ног. Это третий, что очухался, влепил ногой так, что у Коли чуть хребет не переломился. Он упал лицом вниз, выставив руки, и приготовленный камень выскользнул. Те же не теряли времени и принялись бить его ногами. Он свернулся клубком, закрыл голову руками. «Только не в висок! Только не в висок!» — твердил про себя. Представил, что он сам, камень, скала, не пробить. Но слышал, как хрустят ребра, как каждый удар ногой прожигает болью. И при этом ни капли ужаса, только холодный расчет. В висок не попали, в глаз не попали, остальное херня заживет. «Хватит!» — наконец бросил инженер. Коля не сразу поверил. Трое отступили, отдышались. Инженер хмыкнул. «Что я могу сказать, Карл Рудольфович? Ваш подопытный показал посредственные результаты. Я же говорил», — торопливо вставил профессор. «Я с ним почти не работал. Это бракованный материал. Я хотел его утилизировать, но он выжил после лошадиной дозы препарата. И я подумал, что все-таки можно с ним что-то сделать». «И все же, профессор, сами посмотрите». «Трое на одного, а он еле держится. Мне же нужен человек, который справится не только с троими!» Ландер кивнул на дирижера. «Тогда советую испытать следующего». «Ну, посмотрим». Инженер чуть прищурился, с интересом разглядывая Савченко. Все четверо молча окружили дирижера. Даже первый с заплывшим глазом ни слова не сказал. Тот стоял неподвижно, как истукан, дыхание ровное. Ни одна жилка не дрогнула. «Почему он не нападает?» — спросил инженер. «Не было команды», — сухо заметил профессор. «Так командуете?» «Давай, мой мальчик», — мягко проговорил Ландер. «Покажи, на что способен». Дирижер двинулся на первого, стремительно, как волк на ягненка. Схватил, дернул и хрустнуло. Свернул шею, словно куренку. Тело глухо рухнуло в траву. Трое других опомнились и кинулись разом. Но дирижер раскидал их, как слепых котят. Одного отбросил ударом локтя, второго подмял под себя, третьему сжал горло так, что тот захрипел. Глаза полезли из орбит. — Хватит! Стоп! — выкрикнул инженер. — Прекрати! — подтвердил профессор. Дирижер отпустил бойца, шагнул в сторону те, что еще могли дышать, с трудом поднялись, кашляя и морщась от боли. Один даже дернулся к кобуре, но инженер осадил его взглядом. Отставить оружие. Четвертый так и остался лежать на земле со свернутой шеей. «Отлично!» — захлопал в ладоши инженер, «Это к пафосом почти театрально. «В рукопашную справляется блестяще! А как насчет огнестрела? Господин инженер...» Профессор чуть склонил голову. «Если мы будем испытывать его с оружием, выживут не все. Это мой лучший проект. Пока не стоит. Он наш лучший проект!» Поправил инженер холодно. «И, кстати, я тут подумал, вы будете работать в другом месте. Мои люди готовят новую лабораторию, здесь, под Новознаменском. Не в самом городе, в более спокойном и уединенном месте». «Нет-нет, зачем это? Меня все устраивает. Здесь, в Новознаменске», — упрямо возразил Ландер. «Я не буду никуда переезжать». «Это не обсуждается», — резко оборвал его инженер. «Я прошу вас, господин инженер, не повышать на меня голос». Вдруг взвился Ландер. Даже сам удивился, откуда нашел в себе эту дерзость. «Мы с вами партнеры. Я не ваш слуга». Человек в дорогом костюме чуть склонил голову на бок, В голосе его и теперь не проскользнуло эмоции. «Запомните, Карл Рудольфович, все, кто работают на меня, подчиняются. Без исключений». Он кивнул на троицу бойцов, стоявших неподалеку, все еще тяжело дышавших после стычки с дирижером. «Мои люди останутся с вами. Будут контролировать и охранять вас. А затем организуют ваш переезд в новую лабораторию. Там все подготовлено. «Мы обеспечим вам поставку материала, раз вы не справляетесь с поиском сами». «Но ведь вы сами заверяли, что я смогу работать автономно», — хмыкнул Ландер. «А ваши люди, они так и не справились с одним-единственным, с лейтенантом полиции Яровым». «Это вопрос времени», — спокойно произнес инженер, глядя в сторону. Было заметно, что эта тема ему крайне неприятна. «Нет!» — резко выкрикнул Ландер. «Не нужно его убивать!» «Я вам уже говорил, это уникальнейший экземпляр! Он нужен для опытов!» Инженер повернул к нему голову. Лицо оставалось каменным, только в глазах мелькнула искра раздражение. «Это не вам решать, профессор!» «В нем!» — сбивчиво возразил доктор. «Словно живут две личности!» «Мега личности, если угодно. Я не знаю, как это возможно, но с первой же встречи я понял, он двойственный человек. Нет подходящего термина. Но я чувствую это. Он не прост. Я уверен, что он нам подойдет. Я прошу вас, не убивайте его. Другого такого не найти. Я уверен». «Этот мент Яровой слишком глубоко копает», — холодно отрезал инженер. «Он опасен для нашего проекта». «Я обещаю вам», — торопливо заговорил профессор. «Как только он окажется в моей лаборатории, я его переформатирую, сделаю все как надо. Он не будет тогда представлять никакой опасности. Это я вам гарантирую». «Нет», — перебил инженер. «Вы меня не слышите? Мои приказы не обсуждаются. Ясно?» Ландер вздрогнул, глаза налились кровью. «Кто вы такой, чтобы мне приказывать?» Снова взвился он. «Убей их, мой мальчик! Убей!» Он сорвал с лица очки, брызгал слюной, глаза сверкали безумным блеском. Охранники среагировали мгновенно. Сухие щелчки предохранителей эхом разнеслись по поляне, когда они выхватывали пистолеты. Но в тот же самый миг раздались другие звуки. Хруст костей и суставов. Дирижер двинулся, как буря. Одного он снес ударом в грудь, Тот даже не вскрикнул, просто рухнул, и сердце уже не билось. Второго схватил за шкирку и метнул, как тряпичную куклу. Тело глухо ударилось о ствол сосны, голова свернулась неестественно в сторону, и боец полз по коре, оставляя красный след. Третий почти успел навести оружие на цель, но вот нажать на спуск не успел. Дирижер чуть согнулся, и пистолет почти ткнулся ему в бок. Щелкнул сустав охранника, и оружие полетело в траву. Следующее движение было последним. Сухой хруст, и шея сложилась будто тростинка. Казалось, что в прошлой схватке он только играл, проверял, пробовал. Сейчас же проявилась его сущность. Не человека, а машины для убийства. Маленький человечек в дорогом костюме застыл, осознав, что остался один. Но уже через секунду сорвался с места, метнулся к внедорожнику. «Не дай ему уйти! Убей его!» Сорвался на виск Ландер. Дирижер метнулся следом. Человек заскочил внутрь. Двигатель внедорожника рыкнул, машина дернулась, колеса взрыхлили грязь. Но рука монстра пробила боковое стекло, вцепилась в лацкан пиджака. Одним рывком он выдрал инженера из салона прямо на ходу через окно. Автомобиль проехал еще пару метров и мягко ткнулся носом в сосну. Человеческое тело глухо ударилось о землю. Хруст костей — сиплый вдох. Дирижер навалился сверху, прижал горло ботинком к сырой земле. Секунды — и позвонки не выдержали. Лопнули с мерзким треском. Лицо человека в дорогом костюме застыло в неестественной гримасе. Глаза вылезли, уставились в серое небо. Улыбка дирижера дрогнула. Но это была улыбка не человека — Зверя, наслаждающегося убийством. Шульгин отполз в сторону, оставляя на мокрой траве темные следы. Каждый вдох отдавался огнем в груди. Похоже, ребро точно треснуло, может и не одно. В боку саднило так, будто туда вогнали раскаленный пруд. Нога не слушалась вовсе, вторая дрожала, как ватная. Голова кружилась, в ушах звенело, Сотрясение. «Черт, не встану. Даже если встану, не убегу». Мысль вбивалась молотком. Надо сбежать любой ценой. Даже на сломанных ногах бежать. Инженер мертв, и это даже до конца не укладывалось в голове. Теперь все зависело от Ландера. Его надо будет найти, этого чокнутого доктора. Он и Яровой, они смогут раскопать все, дойти до конца. Но сначала надо убежать, уйти, скрыться. Теперь-то Шульгин видел лицо того, кто за всем стоит. Осталось лишь вычислить, где прячется Ландер, где его логово. Дело техники. Только бы выжить. Злость душила. Злость на себя. На то, что позволил превратить себя в подопытного. На то, что не вырвался раньше. Он сжал зубы, прикусил губу до крови. И только так удержался от стона. А рядом, посреди поляны, Профессор будто бы и не замечал полумертвого Колю. Он стоял среди тел, осматривал их неторопливо, щупал пульс у еще теплых, отбрасывал руки мертвецов, как тряпки. На лице торжество, довольная усмешка. И вдруг, словно в издевку, засвистел себе под нос. Легкая, веселая, совсем неуместная мелодия. Веселый крестьянин Роберта Шумана. Простая, почти детская пьеса. Немецкая музыка которую здесь, на этой поляне среди трупов и крови, он выводил губами, словно в лабораторной тишине. И вдруг в этой самой тишине, что наступило после побоища, прорезался мерзкий звонок. Монофонический, противный. Звенел мобильник, громоздкий, старый, с тем самым гулким отзвуком пиликанья, с каким звучали аппараты 25 лет назад. Профессор вздрогнул, его свист оборвался. Лицо еще секунду назад торжествующее застыло, побелело. Он медленно выпрямился, оглянулся. Звонок раздавался неотвратимо, будто из-под земли. Он знал этот звук. Такой звонок мог быть только у одного телефона, у того, что был в его кармане. И он знал, кто звонит».